Глава десятая. Сам по себе. И меня выгнали. Точнее, правильнее будет сказать, меня опять выгнали. Когда разведчик убедился, что это дело моих рук, он даже слушать оправдания не захотел. Его не интересовали мои отмазки о том, что стрелял и не конкретно в Гиммлера, а в летчика, которого узнал. Живо твердил лишь одно. «За Бабашкин, с вами невозможно работать. Вы всех нас погубите!» Твердил, как заведенный. Его каменное сердце даже не растопило благая весть о том, что в результате моего внезапного душевного порыва по осуществлению мести в ад был отправлен не кто-нибудь, а целый рейхс Фюржи-Асэс. Они нового назначат, но я, если и дальше буду вести с тобой дела, этого не увижу. И знаешь почему? А потому что буду арестован, расстрелян или повешен. Зациклился на своем разведчик, добавляя, что ему совершенно не важно, что скажет Центр. «Наше с вами сотрудничество подошло к концу». «Окончательно и бесповоротно. Надеюсь, мы больше с вами не увидимся», — говорил он, а потом проникновенно спрашивал. «Скажите, Забабашкин, вы хотя бы два часа можете никого не убивать?» И когда я отвечал, что мог, да, могу, тот вскакивал с дивана и начинал бегать по комнате, продолжал меня разоблачать. «Вы врете! Не можете! Не можете! Мы с вами расстались полтора часа назад в Эльстале, а уже сейчас еще и 120 минут не прошло, а мы имеем мертвого главного эсэсовца». «Я не говорю, что это плохо, не говорю. Наоборот, это хорошо. Но я говорю, что вы, как маленький ребенок, дорвавшись до оружия, палите во все, что только движется. Вы уже не видите и не хотите видеть, что находитесь не в глуши Рязанского или Тамбовского леса, а в центре Европы. Тут, куда ни плюнь, везде люди, а это свидетели. И в конце концов они обязательно увидят, кто куда пошел и кто с кем общался. Сейчас, возможно, вам удалось уйти» но в следующий раз этого не получится, и они обязательно укажут на вас, как на стрелка. Они в тот раз, так в другой. И тогда нам крышка, понимаете? Крышка! А я этого не хочу. У меня много работы, война в самом разгаре, от меня ждут сведений». Одним словом, разведчик накрутил себя так, что ни при каких обстоятельствах вникать в суть моих душевных терзаний, что я пережил на фронте, даже и не собирался. А извиняться за сделанное уже не собирался я. Вначале-то, конечно, хотел потому что все же провел операцию я в шаговой доступности от конспиративной квартиры, что в любом другом случае ни при каких обстоятельствах делать нельзя. Однако сейчас, когда я узнал о том, что в результате импровизации в адский котел попал один из кровавейших руководителей Рейха, я не считал нужным у кого-либо просить прощения за свои действия. Наоборот, я испытал что-то вроде облегчения после трудной, но выполненной работы. Эх, не зря я попал в это время, коли уничтожил самое настоящее зло воплоти. Сюда стоило попасть хотя бы ради этого. В народе говорят, зло должно быть наказано. И я-то зло наказал. И коль выпал бы мне повторный шанс подобное сделать, рука бы моя не дрогнула. Но разведчика, как я уже сто раз понял, было не остановить, и он бесцеремонно предложил мне покинуть квартиру и больше никогда сюда не возвращаться. Что ж, цепляться с жилплощадь я не собирался. Отряхнул форму, рукой расчесал волосы, напялил фуражку. Накинул на плечи ранец и посмотрел по сторонам, пытаясь найти чемодан. Его нигде не было видно. Наверное, на крыше дома остался. Блин, а ведь это палево. Если его найдут, то опять заведут шарманку о французах. Стал анализировать я. Но почти сразу пришел к выводу, что их хрен с ним. Найдут или не найдут, абсолютно неважно. Ничего им это не даст. Тем более все пройдет не так уж и быстро. Пока отойдут от шока, пока начнут разбирать завалы... К тому времени я уже буду отсюда очень далеко, и след мой будет потерян. раз так, то и думать об этом не имеет смысла. Выкинул все мысли из головы, но перед тем, какой типа, интересовался у коллеги. «Скажите, уважаемый Антон Федорович, а вы не в курсе, почему под мостом так сильно рвануло? Неужели там кто-то перевозил какую-то новую бомбу?» «Какие еще бомбы?» – махнулся кто-то, пояснил. «Там состав со снарядами шел, а внизу две баржи проплывали». Одна бензин везла, другая селитру с удобрениями. Вот эта гремучая смесь и рванула. Ясно. А я уж было подумал про ядрен батон. Облегченно вздохнул я, радуюсь тому, что не только избежал возможного облучения, которое легко мог бы получить, находясь вблизи эпицентра взрыва, но и тому, что в Германии этого оружия нет и не будет. Мое изменившееся настроение не осталось незамеченным. Чему вы обрадовались? Продолжая хмуриться, поинтересовался Живов. «Да так, просто мысли некоторые вдруг посетили». Махнулся и уточнил очередной непонятный мне вопрос. «Кстати, а откуда вы знаете, что везли баржи и что в поезде было?» «Вы забываете, где я работаю. Услышав взрыв, я сразу же позвонил на службу. Туда уже начала стекаться первая информация. Оттуда и про Геймлера узнал». «Ясно. Спасибо за инфу». «Понимаю, что теперь наши дороги расходятся уже окончательно, раз и навсегда». Сухо попрощался с разведчиком, пожелал ему удачи и покинул квартиру. «Что ж, теперь можно с горечью констатировать, что я таки добился своего. Вновь остался один и отныне должен рассчитывать только на свои силы», — говорил себе я, быстрым шагом удаляясь от почти неразрушенного дома разведчика. Мне было жаль с ним расставаться. Я рассчитывал на его помощь, но случилось так, как случилось, и мы разошлись, как в море кораблей». И он и я прекрасно понимали, что методы работы с вражескими наймитами у нас совершенно разные. А потому это расставание, по большому счету, стало большим плюсом и для нас обоих. Для него, потому что теперь ему не нужно будет думать о скором провале, и он мог, наконец, без оглядки на мои дела заняться своей непосредственной работой – сбором разведданных. Ну а для меня, потому что отныне я был свободен, и у меня теперь не имелось никаких рамок и запретов которые могли бы хоть как-то ограничить и сдержать мою неуемную натуру. Впрочем, нет. Один запрет все же нашелся. И установил его я. В категорической форме запретил себе заниматься самодеятельностью и проводить операции в Берлине и его окрестностях. Ту территорию я решил считать подведомственной резидента. А то мало ли что я еще соберусь уничтожить. Потенциальных целей-то много. И при их уничтожении не хочется подвергать жизнь коллеге опасности. Он и так настрадался со мной. Пусть теперь хоть поживет более-менее спокойно. А вообще стоит признать, что я с самого начала неправильно себя повел. Точнее сказать, даже не неправильно, а наивно. Продолжал размышлять я, пробираясь по разрушенной улице. Но что я рассчитывал, общаясь с Живовым? Надеялся на то, что он даст мне карт-бланш на любые мои действия? Это воистину была самая настоящая наивность. Ведь он тоже не сам по себе». У него тоже есть начальство, которое, узнав о том, что я тут оказался, наверняка впало в шок. И я думаю, что обеспокоенность центра вызвало даже не то, что я мог наломать тут каких-либо дров, а то, что своими действиями я подвергал риску ценного агента. А ведь его работа в шифровально-дешифровальном отделении, очевидно, была ценна. Через руки нашего разведчика проходило множество важной стратегической информации. И тут я нарисовался. «Здравствуйте, а можно я немножко постреляю?» Разумеется, им это нафиг не нужно. Нет, конечно, тут стоит отметить, что пострелял я не так уж и плохо. Да, с Заками очень удачно получилось, но вот с экипажем Шейера вышло вполне себе. Ну и взрыв в Берлине тоже может пойти в зачет. И это я не говорю о той фигуре, которую я по чистой случайности отправил в Гиенну Огненную. Генрих Гиммлер – один из идеологов фашизма, приверженец расовой теории, рейхсфюрер СС, и все это, существовавшее в одном теле. Я отправил с нашей планеты на хрен ну, не красавец ли я? Очевидно, что красавец. А также очевидно, что как минимум какой-нибудь орден я заслужил. Ведь ликвидированная фигура была мощная. И, сняв ее с доски, я существенно менял всю картину крысиной возни в верхушке Третьего Рейха. Ну да ладно. По большому счету, как там будет дальше, меня в данный момент не касалось. А вот что меня касалось, так это очередное недопонимание с разведчиком. На самом деле мне нужно было уйти и не останавливаться еще в тот момент, когда он впервые стал мне приказывать не выходить из дома. В тот момент он уже взял бразды правления на себя, невзирая на нашу раннюю договоренность. Но я не придал происходящему значению, решив, что это просто форма речи. Однако все было не так. Живов хотел быть командиром и всячески пытался меня подчинить. А вообще детский сад. Вздыхал я, шагая по мостовой в направлении железнодорожного вокзала. Вроде бы два взрослых человека могли договориться, но амбиции и желание одного покомандовать и нежелание другого слепо подчиниться тому, кто не его командир, привели к окончанию всех дружеских отношений. Но могли ли быть эти отношения взаимовыгодными? Думаю, нет. И обоснованием тому служит факт, что преследовали мы в своей работе две противоположные цели в разведывательно-диверсионной деятельности. Он занимался исключительно сбором разведданных и передачей их в Москву, А я занимался и далее собирался заниматься именно уничтожением противника. То есть, по сути, диверсионной деятельностью. ну какой из меня разведчик? Если я как вижу цель, так у меня сразу же планка падает. Разве что неправильный. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что из-за произошедшего конфликта я и диверсантом становился тоже не очень результативным. Обрезав себе связь с Центром, я исключал не только возможность получения нужной информации по целям, но и помощь с документами, материальным и техническим обеспечением. Со всем этим мне бы мог помочь Живов, но теперь уже не поможет, ибо отныне я предоставлен сам себе. По факту я вернулся к тому, с чего начал, впервые попав в Германию. Мне самому предстояло искать объекты для проведения будущих операций. И нужно сказать, это очень удручало, ведь такие объекты я мог найти только случайно, а значит, моя эффективность как бы его единицы значительно падала. Но нет худа без добра... Отныне я сам был вершителем своей судьбы, мог лететь на все четыре стороны и творить все, что душе угодно. Разумеется, в разумных пределах и строго в рамках международного права, которое, засев у меня в голове, уже весь мозг мне сгрызло. До вокзала добрался менее чем за час. Мне повезло, и как только я пришел на остановку, идущий в нужную мне сторону автобус, несмотря на небольшое ЧП и стоящую в воздухе пыль, подошел через 15 минут. Уже вскоре я прибыл на железнодорожный вокзал. Что ж, прощай, Берлин. На некоторое время я тебя покидаю. Но ты не волнуйся. Уже скоро я сюда вновь наведаюсь. И возможно, что уже буду не один, а совместно с частями доблестной Красной Армии. Пообещал я городу и попросил кассиршу дать мне билет куда-нибудь подальше отсюда. Господин офицер, но, ну, может быть, вы все же соизволите назвать конечный пункт назначения? Я не совсем поняла, куда именно вам нужно. Удивленно спросила миловидная девушка. уважаемый ифройлин, понимаете ли, я нахожусь в отпуске по ранению. В госпитале я уже належался, и сейчас перед очередной отправкой на фронт хочу устроить себе небольшое приключение. Я хочу поехать куда-нибудь, куда сам не буду знать, до самого последнего момента, до прибытия поезда на конечную станцию. Главное в этом недельном отпуске три условия. Чтобы поезд отправился как можно скорее, чтобы я не знал, куда именно занесет меня судьба». И главное, чтобы это было достаточно многолюдное, но удивительное место, находящееся на приличном удалении от Берлина. — задумалась задумала и, улыбнувшись, уточнила. — Господин офицер ценит красоту? — Признаться, ее вопрос меня несколько озадачил, и я сразу даже не нашел, что на это ответить. Но потом пожал плечами и, мягко улыбнувшись, ответ выдал. — Каждый человек в душе мечтатель. — Ох, как хорошо вы сказали! — одобряюще вздохнула кассирша. «Тогда, думаю, вам подойдет вот это». И она положила на стойку билет. Я, не глядя, заплатил и убрал его в карман. «Благодарю вас». «Поезд стоит на восьмом пути. Отправление через десять минут. Успеете?» «Конечно. Еще раз огромное вам спасибо». Сказал я, попрощался и, не теряя времени, побежал искать свой паровоз. И, нужно сказать, не зря я сразу подорвался, потому что на поезд еле-еле успел. Конечно, Берлинский вокзал в этом времени не чита тому вокзалу, что будет построен в будущем. Тут нет миллионов пассажиров и сотен стоящих поездов. Но все же это столичный вокзал. И поездов тут было больше двух. Точнее, восемь. А табло, которого, возможно, в это времени вообще нет. Я найти, как не оглядывался по сторонам, так и не сумел. Решил начать искать нужный путь по количеству стоящих составов. Однако ни справа налево, ни слева направо те поезда, что стояли на этих путях, не производили посадку пассажиров. Я помнил, что кассирша говорила о поезде, который должен вот-вот отправиться. А это означало, что априори на него посадка уже должна быть объявлена и шла. В конечном итоге мне удалось в людской толпе увидеть какого-то железнодорожника, который мне и поведал, что мой паровоз стоит на самом дальнем пути, потому что состав, стоящий на седьмом перроне, сломался. Понимая, что до отправления остаются считанные секунды, вылупив глаза и расталкивая бюргеров в разные стороны, я помчался в указанном направлении. Когда выбежал на нужный перрон, увидел, что посадка уже заканчивается. «Подождите! Стойте!» Закричал я, вбегая в последнюю дверь последнего вагона. «Господин офицер!» Ошарашенно произнесла проводница, отступив на шаг и пропуская меня. «Вы едете на этом поезде?» «Несомненно так!» Ответил я и покосился на двух стоящих матросов. Те, увидев мой взгляд, подтянулись и отдали воинское приветствие, а я отдал проводнице билет. «Ваш вагон номер три, и он находится в голове поезда», произнесла девушка, возвращая билет. «Большое спасибо», — поблагодарил я, кивнул матросом и направился пробираться сквозь вагоны к своему месту. В купе, в котором я спустя пять минут оказался, кроме меня никого не было. Впрочем, в поезде вообще было не так уж и людно. Когда проводница из моего вагона, проверив билеты, предложила чай, Я поинтересовался отсутствием пассажиров. Оказалось, что это дополнительный поезд, о котором многие пассажиры попросту еще не знают. «Поэтому вполне возможно, что к вам в купе вообще никого не подселят до самой конечной станции». Я поблагодарил женщину, заплатил за чай с бутербродами, быстро перекусил и лег на свою койку. Лег и сразу же стал испытывать непреодолимое желание хоть краешком глаза, как бы невзначай, ненароком выяснить пункт конечного назначения. Впрочем, вскоре я все же сумел обуздать себе внезапно вспыхнувший приступ любопытства. В какое место бы ни шел поезд, по большому счету мне было пока не важно. Главное, что ехал я на запад Германии, то есть в противоположную от Берлина сторону. А значит, своими будущими действиями работу советской разведки я испортить не смогу. И это главное. Поезд шел не спеша и с небольшим количеством остановок. Перегоны оказались долгими, а потому я решил использовать время с пользой. Для скрупулезного, всеобъемлющего анализа, происходящего вокруг, у меня банально не было сил, как не было сил даже для поверхностных размышлений. А потому я занялся тем, чем мог и хотел заняться прямо сейчас. Закрыл глаза и тут же провалился в небытие. Сквозь пеленусное видение я слышал, как проводница предупреждает о прибытии нашего поезда в Гамбург, но я даже не стал заморачиваться на этот счет. Смысла не было. Я знал, что Гамбург находится много западнее Берлина, Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно через этот большой город, в котором находится крупный железнодорожный узел, пролегал наш маршрут. Но вот куда дальше будет пролегать наш путь, я не знал и даже слушать об этом не хотел. А все потому, что, услышав конечный пункт назначения, я бы обязательно, даже непроизвольно, начал бы стараться выудить из памяти всю имеющуюся там информацию по месту прибытия, вспоминать, что происходило в том гипотетическом городе до войны и во время войны, И эти размышления не дали бы мне отдохнуть ни душой, ни телом. А вот незнание, в моем случае, было сейчас очень даже кстати. Мозг, конечно, нет-нет, дозадавался -нет, вопросом о моем будущем, но именно полное отсутствие информации о конце моего путешествия не давало возможности засорить голову различного рода раздумьями. Разумеется, иногда все же отдыхающее сознание начинало пытаться придумать ту или иную версию, куда именно направляется поезд. Исходило оно, конечно же, из знания, что по пути следований был Гамбург. И, нужно сказать, дальнейшие невольные размышления предполагали все, что угодно. Например, поезд мог проследовать дальше на запад, и тогда бы я попал в Бремен. А если бы он, двигаясь в том направлении, следовал еще дальше, то вообще я мог оказаться в Голландии, которую некоторые называют Нидерланды. Одним словом, фантазировать на этот счет можно было бесконечно долго, чего я постарался избежать. Повернулся на другой бок... И вновь покинул этот мир в сновидениях без снов. «Господа пассажиры, из-за ремонта железнодорожного полотна наш поезд прибудет с опозданием на два часа. Состав идет по запасным путям, в объезд», — объявила вагон вожатая. Ее слова вывели меня из сна. За окном был поздний вечер. «Ясно. Максимум через час, по всей видимости, наконец моя судьба станет неизвестна», — зевнул я. «Ну да ничего. Кое-какие документы у меня есть. Деньги и оружие тоже есть». Не пропаду. Посмотрел в окно и, увидев за ним море, вдоль которого шел паровоз, заметил на горизонте чаек, красивый закат и силуэт корабля. Точнее, а «Вот ты тут какого хрена делаешь? Обалдел я, глядя во все глаза на знакомый уже порядком осточертевший силуэт железного монстра. Скочил на ноги, схватил свой ранец и, не веря тому, что это происходит в реальности, не сводя глаз с глади воды, побежал против движения в конец поезда. Я не верил в реальность происходящего. Я не верил, что такое возможно. Но, увы, это уже был не сон. Мое зрение сфокусировалось на огромных орудиях главного калибра. Я знал каждую деталь проклятого корабля и не мог ошибиться. Это он. Он. И еще тысячу раз он. Карманный линкор Адмирал шейер Добежав до тамбура последнего вагона и увидев, что видение никуда не исчезает, прислонился к окну. елки палки мыталки «Ты зачем меня преследуешь?» – прошептал я, в бессильной злобе ударив кулаком по стеклу. «Адмирал шейер господин обер-лейтенант!» чуть ли не торжественно произнесли за спиной. Я обернулся и увидел тех двух матросов, которых встретил при посадке, когда запрыгивал в уходящий поезд. Сейчас они так же, как и в прошлый раз, стояли в тамбуре и, вероятно, курили. Заметив мой недовольный взгляд, они немедленно вытянулись по стойке смирно, спрятав руки с сигаретами. «Откуда вы знаете?» Устало спросил я, рассматриваю моряков, на бескозырках которых было написано «Крик с Марины». «Знаем, потому что направляемся на него. Мы с однотипного корабля. Наш называется Людцов», будто бы похвастался первый матрос. «Но зачем тогда вы направляетесь на Шеер, если служите на другом корабле?» «Получили новое назначение, господин обер-лейтенант, пока наш крейсер в ремонте», с готовностью ответил разговорчивый матрос и тут же получила свое товарища тычок локтем под ребро. Я помнил, что тяжелый крейсер «Лютцов» был головным кораблем серии тяжелых крейсеров, как Адмирал шейер Ранее он носил название «Дойчланд». В июле этого года, после попытки прорыва в Атлантику, он получил торпеду, пущенную из британского самолета, и сейчас находился в ремонтных доках. «Так, значит, часть команды с ремонтируемого корабля решили перекинуть на корабль этой же серии, раз уж тот пока не может принимать участие в морских операциях». «Понял я». А вслух, не показывая своей осведомленности, спросил, «А разве крейсеру Адмирал Шейр требуется новый экипаж?» «Не могу знать», — ответил второй матрос, который явно был похитрее своего сослуживца. Его общительный товарищ на этот раз тоже не стал ничего объяснять. Впрочем, я уже услышал более чем достаточно. Свидание с кораблем, который явно собирался куда-то отплывать, заставило меня мгновенно включиться в боевую работу. Приоткрыл дверь, ведущую в вагон. Заглянул туда и убедился, что к нам в тамбур никто не направляется. Все пассажиры сидели и лежали на своих местах и покорно ожидали, когда паровоз наконец приедет на место назначения. Но мне уже туда, куда мы направлялись, было не нужно. Закрыв плотнее дверь, я сжал кулаки, а затем, резко развернувшись, ударил каждому из матросов в живот, благо те стояли по стойке смирно. Оба удара оказались эффективными, и гитлеровцы, зашипев от боли, согнулись, начав глотать ртами воздух и кашлять. Я распахнул дверь, что вела из вагона на воздух, и пока эти гаврики не пришли в себя и не стали звать на помощь, поочередно одного за другим выкинул в темноту. Оставшись в тамбуре один, спустился на подножку ниже, рассчитал момент, чтобы при прыжке не врезаться в один из телеграфных столбов, что стояли вдоль железнодорожного полотна, и под грохот колес и шум ветра выпрыгнул из вагона сам. На этом моя тихая и спокойная поездка на поезде в неведомые дали была окончена. Сейчас начиналась новая операция, в которую разведчик-нелегал Забабашкин входил, размашисто кувыркаясь по насыпи и при этом болезненно врезаясь в кустарники и деревца, что попадались на пути.